«Моё спасение от боли». «Если вам посчастливилось найти в жизни то, что дает вам хотя бы 5 секунд отдыха от хлопот, вы должны делать это постоянно». Джек Антонов. «Я всегда любила лошадей. Но в течение долгих лет верховой ездой приходилось жертвовать в пользу футбольных матчей, хоккейных тренировок, танцевальных вечеров, занятий по карате и турниров по гольфу. Разумеется, всем этим занималась не я, а мои четверо детей. Когда они выросли, я решила, что пришло, наконец, мое время. Железное правило, которое я установила после 20 лет бескорыстного служения семье, гласило: «По субботам я доступна только после 14.00. Первую половину дня я проводила в конюшне». Так совпало, что единственным днем недели, когда всем шестерым Смитам удобно собираться вместе, является как раз суббота. Но ничего страшного. Просто теперь мы планируем все мероприятия на 14.30. Никто не жалуется на поздний обед. Если маме плохо, то и остальным тоже не сладко. А после нескольких часов, проведенных с лошадьми, я чувствую себя счастливее, чем после массажа или педикюра. Конюшня, которую я арендую, расположена недалеко от дома. Лучшего и пожелать нельзя. Я прихожу и в течение нескольких минут просто стою, вдыхая сладость свежескошенного сена и ароматы диких роз, растущих рядом с душем для лошадей. Потом я разминаюсь, таская тюки сена и болтая с другими конюхами. И, наконец, седлаю лошадь и выхожу на поляну. Иногда кто-нибудь присоединяется ко мне, в другие дни я катаюсь в одиночку. Но эффект остается неизменным. Я заряжаюсь энергией для очередной недели в реальном мире. «Ты слышала, о Хизер?» – спросила меня моя подруга Мэри в одну из суббот, пока я вытирала уздечку. «Какая трагедия? На прошлой неделе она потеряла сына». «Сын Хизер?» «Я только пару недель назад видела в конюшне ее внука и внучку», Они были одного возраста с моими детьми, поэтому ее сын должен был быть примерно моего возраста». «Нет, какой ужас!» – пробормотала я. «Бедная хизар. «Да, настоящее горе!» – ответила Мэри. «Я разговаривала с ней вчера. Должна сказать, что она выглядела неплохо, даже при таких обстоятельствах. Она была здесь вчера?» «Да, они с внуками приехали покататься». Это лучшее место, когда тебе нужно уйти от реальной жизни, прокомментировала Мэри. Мне ли этого не знать? Наша конюшня – настоящее спасение от всех видов сердечной боли. Прогулка верхом не меняет действительность, но с успехом рубцует раны. Что бы ни происходило во внешнем мире, болезни или разочарования, все это отходит на второй план. Стоит только ощутить под рукой теплый шелк лошадиной шеи. Именно поэтому я собираюсь ездить верхом до конца своих дней. Джейн Тербер Смит